Влияние солнечных лучей на психическое состояние человека поразительно. Или, может быть, я просто выспался? Когда от яркого света я повернулся на другой бок и открыл глаза, был уже одиннадцатый час, и мое сумеречное нытье испарилось начисто, как утренняя роса. Завтра кончается срок моей вымышленной командировки. И если я собираюсь осуществить свой план, то должен непременно в течение сегодняшнего дня окончательно освоиться маской При поднятом настроении я надел маску и стал одеваться. Испытывая некоторую неловкость, облачился в свою новую одежду, надел на палец кольцо и, закончив туалет, приобрел вполне элегантный вид. Невозможно было представить себе, что это тот самый человек, который в халате, залитом химикатами, с утра до ночи занимался молекулярными исследованиями. Мне захотелось выяснить, почему это невозможно себе представить, но, к сожалению, я был слишком возбужден. И не только возбужден, а своим блестящим перерождением. И в какой-то точке, на два пальца вглубь от глазного дна, беспрерывно раздавался треск фейерверка, возвещавший начало чего-то. Я вел себя как щеголь, отправившийся полюбоваться празднеством. На этот раз я решил выйти из дому через парадный ход. Поскольку я младший брат... Мне уже не нужно особенно избегать посторонних взглядов. А если повезет, и я встречусь с девочкой, то смогу уточнить у нее, в каком магазине продают йо-йо. Я и представить себе не мог, что продаются такие игрушки. После того, как умер наш первый ребенок, а потом у тебя случился выкидыш, я совсем отошел от мира детей, может быть, умышленно избегая его. Но, к сожалению, ни с девочкой, ни с управляющим я не встретился». Никакой особой цели у меня не было, и поэтому я начал с поисков йо ё Не имея представления, где находятся специальные магазины игрушек, я прежде всего стал заглядывать в игрушечные секции универмагов. Может быть, из-за того, что йо-йо только что вошли в моду, в каждой секции обязательно стояли витрины с этими игрушками, которые со всех сторон, точно мухи, облепляли дети. Смешиваться с толпой в таком месте – пожалуй, не следовало с точки зрения психогигиены. И я заколебался. Но в конце концов должен был раз и навсегда покончить с неуютной игрой в секреты. И, решившись, стал протискиваться сквозь это мушиное царство. Но йо-йо той формы, которая мне была нужна, не попадалась. Наверное, тот йо-йо и формой, и цветом отличался от тех, какие продают в универмагах. Взять, к примеру, сласти. Мне они больше по душе из дешевой лавочки. Выйдя из универмага, я больше часа бродил в поисках подходящего магазина, как вдруг в переулке против вокзала наткнулся на маленький магазин игрушек.